Глава 6. Мы уложились в срок. До того, как время истечет, оставалось еще минут двадцать. И мы с друзьями молча сидели на руинах, которые я оставила от когда-то населенного небольшого городка. За всю дорогу я не проронила ни слова. В голове, как на повторе крутились слова которое я выводила дрожащей рукой на листе бумаги. Сердце ныло и разрывалось от боли при воспоминании о том, как я, уловив запах Сэма на его подушке, рухнула на нее лицом и пыталась надышаться его запахом, попутно заливая слезами наволочку. Да, я сорвалась. Эти два дня были одними из лучших в моей жизни. Я дала нам всего пару дней, но мы как никогда были близки с Сэмом и счастливы. Казалось, что я, он и счастье не могут существовать рядом, но оказалось, еще как могут. Пусть он меня возненавидит, зато не будет рисковать жизнью ради спасения моей. Я усвоила урок. Все, кто находится рядом со мной, умирают. Стоит лишь ненадолго остановиться, втянуть запах жизни и счастья, как его сразу вырывают из моих рук. Рядом со мной опасно. Чем дальше от меня будет Сэм, тем дольше проживет. То же касается и дочери. Принять решение было сложнее, чем я думала, но оно верное. Фаер и Фрея помогут Айскель вырасти прекрасной девушкой, сильной и готовой к жизни в этом мире. А мир, я надеюсь, сможет обеспечить сам и Дюрей. Не знаю точно, для чего я понадобилась Дориану, но думаю, в любом случае я смогу добраться до чего-то важного и ценного, что смогу уничтожить перед тем, как меня убьют» или во время самоуничтожения. Я смогу хоть немного помочь друзьям, это уже что-то». «Что ты написала Сэму?» Приглушенно спросил Файер, запрокинув голову к небу. «То, что должна была». Отозвалась, смотря прямо перед собой. «Ночь прекрасна». Лучшее время для поступков и мыслей, которые ты хочешь скрыть. Солгала. Я перевела взгляд на друга и слегка помедлив кивнула. Так, как никогда раньше. Повисла тишина. Мы смотрели друг на друга и думали об одном. Это всё плохо кончится. Но дело в том, что я была готова к этому. Мы будем отправлять тебе фото Айскель каждый день, в одно и то же время. Взяла слово Фрея. Так ты будешь знать, что она цела, и видеть её, пока будешь далеко. Спасибо. Если я перестану выходить на связь, знаете, что делать? Да, не вздумать соваться обратно туда, где опасно если ты не будешь выходить на связь больше месяца, звонить Дюрою или твоему отцу. К Сэму обращаться в самую последнюю очередь. Фаер нехотя зачитал последовательность действий. Фаер нехотя зачитал последовательность действий. Спасибо вам. Еще раз поблагодарила ребят, заглянув в глаза каждого. «Простите за то, что взваливаю на вас такую ношу, но больше мне не к кому обратиться». «Ты не должна благодарить нас!» Фрея помотала головой. «Мы семья, так? А в семье все друг за друга и не нуждаются в благодарности». «Твоя малышка будет окружена любовью и заботой», — заверила подруга, взяв меня за руку. «Мы с Фаером защитим ее ценой собственных жизней». «Она и так это знает, верно, пара моей души?» Я оторвала взгляд от подруги и слезящимися глазами нашла файра. Он перестал быть холодным и недовольным наставником, снова вернув мне друга. Улыбнувшись, Фаер пал жертвой моих крепких объятий. Я любила его и ужасно боялась гнева и ненависти с его стороны. Даже легкой. «Ты же не думала, что я не оттаю. Позволю уйти с мыслью, что я зол на тебя». Крепко обнимая меня в ответ, поинтересовался. «Я не одобряю, но понимаю и принимаю твой выбор. Мы с Фрейей сделаем всё для того, чтобы ты вновь смогла увидеть дочь. Главное!» Отстранившись и обхватив моё лицо руками, заглянул в глаза. «Сама сделай для этого всё. Не позволяй себе слабости и поняла». Он так смотрел на меня, будто «Не вздумай сдаваться и тем более умирать. Я точно знаю, что ты скрываешь от меня что-то, и хочу, чтобы ты знала, если я тебя больше не увижу, не прощу. Никогда». Ты через столько прошла и, наконец, обрела семью. Друзья, отец, дочь и мужчина, который любит тебя так, как никто и никогда. «Обретя так многое, ты просто не имеешь права сдаться и сдохнуть, поняла?» Из меня вырвалось рыдание, которое я не смогла заглушить и не хотела. К нам подошла Фрея и обняла меня со спины, чем вызвала новую порцию слез. Ощущая крепкие объятия друзей посреди руин города, который пал по моей вине, позволила себе задуматься о том, что Файер может быть прав. Я столько пережила и стольких потеряла, но сейчас обрела столь многое. Может, у меня получится жить, хотя бы попытаться. Ради папы, дочери, друзей и нас с Сэмом. Не знаю, как и возможно ли наше будущее, но вдруг в груди разлилось тепло и я резко захотела изменить план, но было уже поздно. «Какая трогательная сцена!» Раздавшийся голос заставил меня отпрянуть от друзей. Всё тепло исчезло, как только я нашла взглядом синие глаза, ярко горящие в ночи и знакомый силуэт. «А ты молодец! Не ощущаю никого, кроме вас!» Похвально. Дор был метрах в ста от нас и начал приближаться, на ходу щелкнув пальцами. Рядом с ним сразу появились невидимки и тех, кого они скрывали. Мне было плевать на небольшой разношерстный отряд душевников. Я искала свою дочь, осматривая каждую пару рук, и нашла. Сорвавшись с места, направилась к своей малышке, но врезалась в невидимую стену. Мой мозг отключился. Перед глазами была лишь Айскель, отчего я зарычала и призвала гнев, чтобы уничтожить преграду между нами. Сердце отбивало имя дочери и рвалось к ней, желая ощутить тепло маленького тельца, втянуть в, в легкий, столь желанный родной запах и коснуться мягких волосиков. Взревев, приложила ладони к барьеру и пустила по нему пламя, выжигая надежду кого бы то ни было. «Остановись! Мы здесь не для того, чтобы сражаться!» Голос Дора долетел до меня в то время, как я преодолела расстояние до девушки, которая держала на руках мою дочь. Глаза были прикованы к малышке, которая с интересом рассматривала небо. «Отдай мою дочь», — приглушенно прорычала, протянув руки. В повисшей тишине я оторвала взгляд от Айскель и перевела его на девушку с зелеными глазами. Она посмотрела куда-то мне за спину, и я обернулась. Дор выждал паузу, внимательно рассматривая меня, а затем кивнул. Моих рук коснулось мягкое одеяльце, и я сразу обрушила все внимание на дочку. Как только она оказалась у меня, я прижала ее к себе так крепко, как могла, чтобы не причинить боль. Зарывшись носом в ее маленькие волосики, втянула потрясающий лимонно-яблочный аромат и прикрыла глаза, стараясь впитать его до капли. Еле сдерживая слезы, начала покрывать ее личико поцелуями, от чего она заулыбалась, и мое сердце разбилось вдребезги. Встретившись с ней взглядом, поняла, насколько Файер был прав. Я снова хотела проявить слабость и покинуть этот мир, оставив мою девочку и всех своих близких. Ни за что не оставлю ее, буду рядом до тех пор, пока судьба не скажет «хватит», и даже тогда еще поборюсь. Решение я изменила, но слишком поздно. Начав пятиться к друзьям, сдерживала эмоции как могла. Все будет как и задумано. Я сдамся Дору, а затем, выждав время, нанесу удар, который позволит ослабить врагов, но не погубит меня. К черту слабость, я буду бороться за жизнь и свою семью. Поравнявшись с Файром и Фрей, которые целились в башку Дора, наставив на того пистолеты. Оставила поцелуй на щеке малышки и подняла взгляд на того, кто слишком виртуозно играет моей жизнью. Сейчас? Глупый вопрос, но казалось, я физически не могла разжать руки и передать Айскель Фрея. Дор молча кивну. Меня напрягала его безмолвие и царившая вокруг нас атмосфера пустоты. Обведя взглядом десятки душевников, кивнула и постаралась сделать то, от чего напрочь отказывалось сердце — проститься. Опустив взгляд на дочку, нежно погладила ее по щёчке и улыбнулась, когда она схватила меня за палец. «Моя жизнь, моя душа, мое сердце». «Я сделаю все, что в моих силах, для того, чтобы вновь встретиться с тобой, моя милая. Ты настоящий боец», — шептала своей малышке, всматриваясь в ее глаза и личика. «Люблю тебя так, как ненависть любит гнев, как тьма любит пламя, уникальной, ни с чем не сравнимой любовью, которая родилась во мне благодаря тебе». Постарайся запомнить меня хорошо, хотя бы мимолетным образом, но прошу запомни, чтобы никогда не сомневаться в том, что у тебя была мама, и она безумно любила тебя, всегда будет. Где бы я ни оказалась, моя любовь к тебе никогда не иссякнет и не исчезнет. Это неизменно. Поцеловав дочь, скользнула по ней взглядом, впитав образ а затем взглянула на Фрею. «Уходите!» Глухо выдохнула, передав столь ценный сверток подруге. «Умоляю вас!» Начала, но она помотала головы. «Мы защитим ее. Опустив взгляд на Айскель, Фрея улыбнулась ей так нежно, так искренне. Отчего я смогла вдохнуть полной грудью. Я верила друзьям, знала, что они будут беречь её и ни за что не бросят. Но увидев взгляд Фрей, направленный на Айскель, убедилась в надежности своего выбора. Файер притянул к себе девочек, и бросив на меня слегка осуждающий взгляд с долей смирения начал уводить их в сторону леса, прикрывая спину Фрей. Я послала другу все эмоции и чувства, которыми хотела поделиться, и в ответ получила неиссякаемый поток любви. Дождавшись, когда их фигуры скроются в лесном массиве, развернулась к Дориану и поняла, что мы остались одни. Искра безрассудного желания убить его была потушена в зародыше. «Мы точно не одни, да и Айскель еще слишком близко. Что я должна сделать?» Перешла к делу, всматриваясь в синие глаза чудовища, которого не до конца понимала. Дор устало выдохнул, задрав голову к ночному небу и выпустив облако пара в небо. У нас есть минут десять на поболтать. Удостоив меня вниманием, уселся на часть уцелевшей лестницы. Вопросы, обвинения, прожигающие взгляд твоих красных глаз я уже видел. Не теряй время попусту. От его будничного тона, будто мы друзья и легкости общения, будто сейчас мне не приходилось всеми силами держать остатки разрывающегося сердца вместе. Стало тошно. Но он прав, до чего бы он не отсчитывал время, пока есть шанс лучше им воспользоваться. Ты испоганил мне жизнь, но помог раскрыть шпионов Тома. «Выкрал мою дочь, приказал убить Джейн, но сейчас сидишь и делаешь вид, будто не ненавидишь меня. Никакие оправдания не изменят моего отношения к тебе, но объясни, в какие игры ты играешь. Зачем изредка помогаешь и не тронул мою дочь, чтобы причинить боль или отомстить?» Я всматривалась в глаза напротив и пыталась понять его цель. «Он всегда причинял боль и вред чужими руками, а свои оставлял чистыми. Почему?» Дор не стал медлить с ответом. «Я не ненавижу тебя, огонёчек, а люблю». Из меня вырвался истерический смешок, отчего я прикрыла рот ладонью и помотала головой. «Большего бреда не слышала». «Ты просила, я отвечаю». Совершенно спокойно продолжил, не обратив внимания на мою реакцию. «Не только Сэм растил тебя с пеленок, скажем так. Я незримо был рядом и следил за тем, чтобы никто не перешел черту, причиняя тебе боль и страдания». Мои глаза так широко распахнулись, что Дор поднял указательный палец вверх, призывая меня не впадать в истерику от нелепости его слов. «Я горжусь тобой, восхищаюсь и делаю ставку на то, что именно ты изменишь мир. Да, я приложил руку ко всему, через что ты прошла, и мне правда жаль, но выбор я сделал верный» поставил на самую сильную девушку, что когда-либо знал. Даже не так. Сделал из тебя ту, что сможет окрепнуть, а не сломаться, погрузившись на дно океана боли и страданий. Я закалил в тебе бойца, помог окрепнуть твоему стержню, который не сломить именно для этого дня. Дня, когда ты погрузишься так глубоко, что вынырнешь из пучины ада не чудовищем, а той, кто принесет победу. Кому? Тем, кто достоин жить в этом мире. Тем, в ком есть сама эта жизнь, надежда, вера и любовь. Я не тронул твою дочь, но взамен подвергну тебя последнему испытанию, решающему». Ты увидишь истинное обличие каждого, кто населяет этот мир, и решишь, кто останется в нем жить, а кого ты уничтожишь как вид. Я делаю это ради нас, ради душевников, которые рождены, чтобы их души сияли и указывали им верный путь. Но мрак, который преследует нас в обличии простых людей, силён и не даст достигнуть моей цели». Я понимала, к чему он от чего слегка содрогнулась. Ты готовил из меня оружие массового поражения целого вида. Именно. Спокойно кивнул и, глянув на наручные часы, поднялся на ноги. Я подготовил тебя ко всему, чему мог. Почти. Задумчиво почесал бровь. «Дальше сама и заранее прости». «Я не собираюсь уничтожать целый вид по твоей просьбе». Сжала кулаки, пытаясь утихомирить гнев в жилах. «Пока нет, но всё изменится. А даже если нет, то пусть так». Дор пожал плечами. Война неизбежна, и хотя бы большую часть людей ты отправишь вот, а остальными займусь я. Что они тебе сделали? За что ты так их ненавидишь? Я знаю каждую скрытую мысль этих тварей, каждый секрет и желание. Они темные, уродливые и ужасные. Тот взрыв. Дал нам шанс очистить землю от вида, который изжил себя, взамен создав нас. Разве это не очевидно? Я смотрела на него, как на ума лишенного. Среди душевников тоже есть мрази, насильники, воры, убийцы. Попыталась вразумить его, не знаю зачем. Он слишком радикален есть, но я легко их вычислю и избавлюсь от тех, кто может нарушить новый мир. чистый. Так так так, ты не соврал мой друг, привел какую-то красотку на нашу встречу. Я дернулась и отшатнулась в сторону от дурена, но он схватил меня за руку и притянул к себе. Я подготовил тебя почти ко всему. «Не стал доводить тебя до того, чтобы ты испачкала руки в крови Сэма и собственной дочери. Это тебе придется пережить впервые. Помни, все не настоящее. Ты справишься!» Быстро прошептал мне и с улыбкой развернулся к... «Томас, рад видеть!» Дор развернул меня лицом к тому, кто был дьяволом во оплате. Дыхание встряло в глотке, пока я с ужасом рассматривала мужчину перед собой. Бледное лицо, широкие гладко выбритые скулы, среднее телосложение и зализанное назад средней длины каштановые волосы. Он выглядел как оживший из фильма ужасов ученый психопат что особо подчеркивал его белый плащ, похожий на больничный халат. Но самое ужасающее — глаза. Его радужки светились в темноте всеми цветами эмоций и чувств, помимо золотистого, черного и фиолетового. «Твою мать!» «Вижу, ты впечатлена!» Холодно усмехнувшись, Томас подошел ближе и внимательно осмотрел меня с ног до головы. И что ты привел ко мне, простую девчонку с огоньком? Перевел свой взгляд на Дора, пока я так и пялилась на него. Я была в ужасе. Он и правда смог вытащить частицы чужих душ и каким-то образом запихнуть в себя. Черт подери! Он действительно это сделал. Мысли лихорадочно прыгали с одной на другую. Но главное, Айскель не уникальна. Тварь, стоящая передо мной, сделала то же, что и я. Создала гибрида. Только я родила дочь сама, а он сотворил это с собой самостоятельно и искусственно. Это Адена. Жена Сэма, бывшая возлюбленная Коула и первая родившаяся с гневом в глазах от первообращенных душевников. Дочь гнева и ненависти воплоти. Она станет бриллиантом твоей коллекции. Я слышала слова Дора, но не мигая смотрела в горящие глаза напротив. «Он сдаст меня ему?» при всей своей стойкости дернулась назад, желая быть от Томаса как можно дальше. От него так и несло силой, болью, кровью сотен людей и искалеченной психикой, так как улыбка предвкушения, что растянулась на его тонких губах, вызвала содрогание от ужаса. Меня хотят сдать этому уроду прямо в руки и позволить истязать той машиной, которая играла с моим разумом в лаборатории ПЭКов в детстве. Одно из худших времен в моей жизни. От страха, просочившегося под кожу, я резко выдернула руку и призвала гнев, желая защититься. Чёрта с два я буду переживать смерть дочери и Сэма в сраной симуляции. «Чёрта с два!» «Прости!» Услышала еле слышный шёпот Дора в тот момент, когда собралась сжечь эту парочку, разведя руки в сторону. «Давай!» Выкрикнул кому-то уже громко, отчего его голос пронёсся по руинам башни, а мой затылок обожгло адской булью. Я успела ощутить боль от удара тела и лица, об острые глыбы камней на земле. А дальше ничего. Могла бы подумать о том, что мое решение было ошибочным, но нет. Я не допущу, чтобы Сэм оказался в руках Томаса. Ни за что. Лучше я, чем он. Пусть остается подальше от этого психоучёного и от меня. Так его шанс выжить куда больше. Айскель уже должна быть на приличном расстоянии отсюда, и мои друзья защитят ее, уверена. А Сэм пусть лучше ненавидит меня, чем подвергает себя опасности. Он не заслуживает боли, а я... Я соткана из нее. Посмотрим, насколько меня хватит». И надолго ли удержат меня стены новой тюрьмы? Хорошо бы оказаться в самом сердце корпорации и выжечь до дотла вместе с обитателями, которых обратили в потерянных. Остается надеяться на то, что я не стану одной из них. Иначе Сэм будет вынужден убить меня. Раз и навсегда. Фрея. «Звони Дюру и затем Сэму». Дориан сдал Адену Томасу, и, судя по его довольному оскалу и нездоровому блеску в глазах, у него на нее огромные планы. Вернувшись к Файру забрала у него Айскель. «У тебя кровь маленькая». Фаер заботливо стер с моей щеки лишнее. За нами был небольшой хвост. Отмахнулась, улыбнувшись малышке. Хочу такую же. Перевела взгляд на мужчину, который сменил напряженный взгляд на изумленный, от чего я улыбнулась еще шире. От меня? Недоверчиво спросил, развеяв всё волшебство момента. «Говорить ты так и не научился!» Покачала головой, аккуратно фиксируя столь прекрасное создание у себя на груди. Не слинг, конечно, но что-то вроде. «Поцелуй меня и вперед. Убедившись в том, что Айскель хорошо зафиксирована, потянулась к Фаеру за поцелуем. Отстранившись от меня, помог забраться в седло, а сам направился к мотоциклу. От меня, да? От будущего мужа, если он перестанет задавать глупые вопросы и останется жив. Улыбнулась любимому парню, заметив новый шок на его лице. Это да? Не поверил своим ушам. Да, я выйду за тебя, когда станет поспокойней. Я знал. Усевшись на своего любимого зверя, победно улыбнулся. Адреналин, вероятность скорой смерти, все дела? Перечислил вероятные причины моего неожиданного согласия. Любовь красноглазый. Усмехнулась. Езжай вперед, мы за тобой. Люблю тебя. Будь осторожна. Серьезно взглянув на меня, завёл двигатель. А я тебя. Скоро встретимся. Улыбнувшись, обратилась к Силе и растворилась в воздухе вместе с Айскель и лошадью. Файр сорвался с места и понесся в сторону города, так как тут не было связи. А я отправилась вслед за ним, но чуть иной дорогой. Да, мне пришлось обратиться к Силе и вспомнить, каково это — впустить страх в своё сердце. Я не могла поступить иначе. Должна была подслушать и понять, что ждет Адену, для того, чтобы помочь ей. Страшно представить, что ей придется пережить, поэтому медлить нельзя. Сэм должен узнать, что Адена в беде и нуждается в помощи. Что бы она ни написала ему, это ложь, и он будет рад узнать это». Адюрей должен проследить за Томасом и узнать местоположение секретной лаборатории. Я знаю ее, но не знаю, где именно она находится. Мучась вперед, к дому, в котором я когда-то жила, буквально в прошлой жизни. Надеялась на то, что никаких помех не будет. Каждый выполнит все, что необходимо. Мы с фаером защищаем Айскель. Дюрей узнает место, где будут держать Адену. Сэм спасает ее, и все счастливы. Хорошо бы жизнь не подкинула нам нового дерьма. Уже дышать нечем.